Ноябрь. 1 ноября. Женщины хотят учиться. 1 ноября 1872 года основаны московские высшие женские курсы, положившие начало высшему женскому образованию в России. До середины XIX века в России вопрос о высшем женском образовании вообще не стоял. В 1860-е женщин стали принимать некоторые европейские университеты. Сотни русских женщин отправились за высшим образованием в Европу. Российские же университеты оставались чисто мужскими. Но невозможно было противостоять веяниям времени, и в 1872 году в Москве открылись высшие женские курсы сокращенно МВЖК, под руководством профессора Гирье. С них началось высшее женское образование в России. Хотя женщины учились отдельно от мужчин, занятия с ними проводили лучшие профессора Московского университета. Так астрономию читал знаменитый Бредихин, историю Ключевский и Соловьев. Обучение было платным и весьма дорогим. Хотя слушательницы МВЖК получали блестящее образование, они не сдавали государственные экзамены и не получали дипломов специалистов. Право проведения выпускных экзаменов и выдачи дипломов о высшем образовании им было предоставлено лишь в 1916 году. К 1918 году на курсах учились более тысяч девушек, и по численности курсы уступали только Московскому университету. В 1918 году курсы были преобразованы во Второй Московский государственный университет. В 1930-м педагогический факультет этого университета преобразовали в Московский государственный педагогический институт, а с 1990-го он стал педагогическим университетом, МПГУ. «Ты всю жизнь мне испортил, всю молодость на тебя потратила!» «Маша!» Хватит разговаривать с дипломом. 2 ноября. О полете птиц. 2 ноября 1902 года под руководством Жуковского в Московском университете началось строительство первой отечественной аэродинамической трубы. Здесь были проведены первые опыты по аэродинамике. Полеты и птиц, и самолетов подчиняются законам аэродинамики. Не случайно изучению полета птиц посвящено много работ выдающихся ученых. Для полета нужны подъемная сила и сила тяги. У самолета подъемная сила создается крыльями, а сила тяги двигателями. У птиц и подъемная сила, и сила тяги создаются машущими крыльями. Для создания этих сил птица взмахивает крыльями и одновременно поворачивает их в бок. Если крыло птицы рассечь поперек размаха, мы увидим характерный аэродинамический профиль, расширенный в передней части и плавно сужающийся к хвосту. Этим птичьим профилем часто пользовались строители первых самолетов. При парении птица не машет крыльями, она набирает или сохраняет высоту, используя восходящие потоки воздуха. Планирование, в отличие от парения, это полет со снижением. Современный планер во многом позаимствован у птиц-парителей — альбатросов, чаек, буревестников. Наиболее совершенной птицей в аэродинамическом отношении является альбатрос. Он имеет самый большой размах крыльев, достигающий 4,2 метра. Летными характеристиками птиц являются скорость, дальность и высота полета. Наибольшей скоростью горизонтального полета — 144 км в час — Обладает стриж. Наибольшая высота полета — 4500 метров у журавлей, а наибольшая дальность — 3500-4000 километров у чибисов и ржанок. Наибольшее число взмахов в секунду из всех птиц делает калибри — 38 взмахов. 3 ноября. Можно ли замерзнуть на Меркурии? 3 ноября 1973 года запущена американская межпланетная станция «Маринер-10» для изучения Венеры и Меркурия. Это был первый аппарат, изучивший Меркурий с близкого расстояния. Вы, конечно, думаете, что на Меркурии жарче, чем на Венере, ведь он ближе к Солнцу. Но высокая температура Венеры связана с парниковым эффектом, создаваемым ее необычайно плотной атмосферой а на Меркурии атмосферы нет. К тому же день и ночь на этой маленькой планете, его масса в 20 раз меньше, чем у Земли, а радиус меньше в 2,5 раза, длятся по 88 суток, по целому Меркурианскому году. Из-за этого на Меркурии самые резкие перепады температуры в Солнечной системе. На экваторе в полдень более 400 градусов Цельсия. Олово и свинец плавятся, и растекаются лужами, а ночью минус 180 градусов Цельсия. Смены времен года там тоже нет, так как ось вращения перпендикулярна плоскости орбиты. В полярных областях вечной тени глубоких кратеров, вероятно, лежит вечный лед. Меркурий — наименее изученная планета Солнечной группы. В 20 веке только один аппарат смог к нему подобраться — Маринер-10, который в 1974-1975 годах трижды пролетел мимо Меркурия, передав тысячи снимков. Но он заснял менее половины его поверхности. Почему же так мало внимания уделили Меркурию? Ответ прост. Это одна из самых труднодостижимых планет Солнечной системы. Чтобы перебраться к нему на орбиту, требуется серия сложных гравитационных маневров. Впервые это смогла сделать американская станция «Мессенджер» в 2011 году. На протяжении четырех лет «Мессенджер» изучал поверхность Меркурия и передал более 277 тысяч снимков. 4 ноября. Вагон-микроволновка. 4 ноября 1890 года в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога — метро. Говорят, что недостатки — это продолжение достоинств. В случае с достижениями технического прогресса это именно так. В больших городах жизнь без метро остановилась бы. А вот еще одно достижение прогресса — мобильный телефон. А теперь объединим два этих достижения прогресса. И что выходит? Мобильный телефон в метро есть почти у каждого. Допустим, вагон метро набилось в час пик около 200 пассажиров, и каждый с мобильником. Из-за отражения сигнала от металлических конструкций тоннеля и вагона связь ухудшается, и устройства начинают искать сотовую станцию, излучая свою максимальную мощность — до 2 ватт. В итоге в одном вагоне в узком диапазоне частот мобильной связи излучается мощность до 400 Вт. Она почти равна мощности микроволновой печи, в которой сильно нагреваются продукты. Эта мощность перераспределяется по вагону неравномерно в зависимости от конструкции вагона и положения пассажиров. Интерференция волн может приводить к сильному увеличению мощности в одних местах и уменьшению в других. К сожалению, вредное действие сверхвысоких частот проявляется не только при больших мощностях. Недаром в инструкциях к современным мобильным телефонам указано, что подносить включенный телефон к телу на расстоянии ближе 2,5 см нежелательно. В мире начинают понимать опасность электромагнитного загрязнения окружающей среды. В Японии, например, в поездах предлагают пассажирам выключать мобильные телефоны. Не пора ли и нам последовать этому примеру? 5 ноября. Причины и последствия магнитных бурь. 5 ноября 2003 года на Солнце зарегистрирована самая сильная вспышка за всю историю наблюдений, следствием которой стала сильнейшая магнитная буря на Земле. Магнитное поле Земли или геомагнитное поле выглядит примерно так, как если бы внутри Земли находился гигантский прямоугольный магнит, ось которого наклонена к оси вращения Земли на угол 11,5 градусов. Заряженные частицы космических лучей, попав в магнитное поле Земли, захватываются им и оказываются в ловушке. Они кочуют от одного магнитного полюса к другому и обратно. Такое движение продолжается от суток до 30 лет. Таким образом, геомагнитное поле является магнитной ловушкой для движущихся из космического пространства быстрых заряженных частиц, которые могли бы погубить все живое на Земле. Магнитное поле — наш защитник. При вспышках на Солнце в межпланетное пространство выбрасываются быстрые заряженные частицы — протоны, электроны, атомные ядра. Спустя полтора-двое суток частицы достигают верхних слоев атмосферы Земли и атакуют геомагнитное поле. Оно как бы сотрясается. Это явление называют магнитной бурей. Магнитные бури сопровождаются интенсивными полярными сияниями, ухудшением радиосвязи. Бывают случаи отказа компьютеров и другого электронного оборудования. Они могут ухудшать самочувствие людей. Опасные дозы облучения грозят космонавтам на околоземной орбите. Солнечная активность резко возросла после 1940 года. Почему, пока не ясно. В 21 веке вспышки на Солнце стали к тому же значительно мощнее, что вызывает беспокойство среди ученых. Гигантские вспышки стали происходить даже в годы относительного минимума солнечной активности. Нам повезло, что вспышка 5 ноября 2003 года произошла на самом краю солнечного диска, и основной удар пришелся не на Землю. Однако везение не может длиться вечно. 6 ноября. Триумф теории относительности. 6 ноября 1919 года секретарь Королевского астрономического общества сэр Артур Эддингтон, объявил на заседании о подтверждении предсказаний, сделанных Эйнштейном на основе общей теории относительности. 7 ноября 1919 года заголовок Лондонской Таймс сообщал «Революция в науке. Новая теория мироздания. Идеи Ньютона низвергнуты». Как теория тяготения Ньютона, так и общая теория относительности предсказывали, что луч света от звезды, проходя вблизи Солнца, должен искривляться. Но теория Эйнштейна предсказывала вдвое большее искривление, чем теория Ньютона. Чтобы выяснить, какая из теорий права, астрономы ждали с нетерпением полного затмения Солнца в 1919 году, чтобы измерить координаты звезд, видимых около края солнечного диска. Когда путь светового луча искривляется солнцем, то положение звезды на небе кажется смещенным. Анализ полученных во время затмения фотографий занял пять месяцев. И вот получен ответ. Прав Эйнштейн. Именно тогда Эйнштейн писал Максу Планку. «Судьба оказала мне милость, позволив дожить до этого дня». Артур Эддингтон был выдающимся физиком-теоретиком. Как-то после заседания астрономического общества один из коллег сказал ему «Сэр, вы должно быть один из трех человек в мире, которые понимают общую теорию относительности Эйнштейна». Заметив замешательство Эдингтона, он добавил «Не скромничайте, Эддингтон». На что тот ответил «Напротив, я стараюсь понять, кто этот третий человек». 7 ноября Этот ужасный резонанс 7 ноября 1940 года при сильном ветре обрушился Такумский висячий мост ⁇ штат Вашингтон ⁇ из-за явления механического резонанса. Каждый школьник слышал слово ⁇ резонанс ⁇ Простой иллюстрацией резонанса является раскачивание качелей. Если их подталкивать не как попало, а сообразуя с их собственной частотой, можно с помощью небольших усилий очень сильно их раскачать. Собственные частоты есть не только у качелей. Любое твердое тело обладает упругостью и значит способностью колебаться. Говорят, что великий тенор Каруза мог разбить своим голосом бокал, взяв ноту надлежащей высоты. Это тоже пример резонанса. Есть и трагические примеры. 2 февраля 1905 года под копытами эскадрона гвардейской кавалерии в Петербурге рухнул Египетский мост через Фонтанку. А в 1940 году в Америке обвалился подвесной Такомский мост. И ветер-то был не такой уж сильный — 19 метров в секунду. Строители предусматривали гораздо большую ветровую нагрузку. Но возможность резонанса они не учли. Вертикальные конструкции моста напоминают огромные струны эоловой арфы. Когда дует ветер, струны эоловой арфы звучат, то есть колеблются. Колебания струн моста раскачали полотно моста. Амплитуда колебаний была так велика, что угол наклона проезжей части к горизонту достигал 45 градусов. Многочисленные корреспонденты из зеваки наблюдали за необычным явлением, когда мост стал как живой качаться и извиваться. После часа таких колебаний часть проезжего полотна отломилась и рухнула в воду. Это событие было заснято на кинопленку и легло в основу документального фильма. 8 ноября. Самая знаменитая фотография. 8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Рентген, 1845-1923, впервые наблюдал свечение экрана, вызванное неизвестными лучами, которые теперь называют рентгеновскими. Случайно натолкнувшись на неизвестное проникающее излучение, рентген никому не рассказывал о нем, пока в полном одиночестве в течение семи недель досконально не исследовал его. Он велел приносить себе пищу в университетскую лабораторию и даже поставил там кровать, чтобы избежать перерывов в работе. Он сделал фотографии руки своей жены в открытых им лучах и напечатал ее в статье 28 декабря 1895 года. Это был первый рентгеновский снимок в истории. С этого дня рентген стал знаменит. Поначалу опасность рентгеновского излучения была неизвестна. Ученые и врачи работали без каких бы то ни было мер защиты. Сотни исследователей и техников, работавших с рентгеновскими лучами, стали в первые десятилетия жертвами лучевой смерти. Как-то раз рентген получил письмо с просьбой прислать несколько рентгеновских лучей с указанием, как ими пользоваться. Оказалось, что у автора письма в грудной клетке застряла револьверная пуля, а для поездки к рентгену у него не нашлось времени. Рентген был человек с юмором и ответил на письмо так. «К сожалению, в настоящее время у меня нет их лучей К тому же пересылка их — дело очень сложное. Считаю, что мы можем поступить проще. Пришлите мне вашу грудную клетку». 9 ноября. 10 минут на краю ядерной войны. Многие знают о Карибском кризисе 1962 года, когда в течение 38 дней человечество стояло у края пропасти. Но мало кто знает, что еще как минимум 4 раза мир оказывался на пороге ядерной войны. Первый и самый серьезный из этих инцидентов возник утром 9 ноября 1979 года, когда компьютеры сразу трех командных пунктов Центра управления аэрокосмической обороны США выдали сообщение о том, что СССР начал нанесение массивного ядерного удара. Была объявлена тревога по всей системе противовоздушной обороны. На пусковые установки поступила команда подготовить ракеты к запуску. Перехватчики были подняты в воздух. В течение нескольких минут после поступления сигнала о нападении проверялись данные со спутников раннего предупреждения и радаров, окружающих территорию США. Но ни одна из систем не обнаружила признаков ракетного нападения, поэтому тревога была отменена. Позднее было установлено, что причиной инцидента стала компьютерная лента, предназначенная для отработки действий при ракетном нападении, которая была ошибочно загружена в компьютер, находящийся на боевом дежурстве. Меньше чем через полгода из-за сбоя одной микросхемы в компьютере на командные пункты США вновь поступило предупреждение о ракетном нападении. В 1983 году информация со спутников раннего предупреждения в третий раз посла военных от опрометчивых действий. А причиной ложной тревоги в 1995 году, наоборот, стал ложный сигнал с такого спутника. Вот так и живем на краю войны. Погранотряд дежурному. Товарищ капитан, учебный нарушитель задержан тремя выстрелами в упор. 10 ноября. Путешествие вглубь материи. 10 ноября 1974 года открыт четвертый очарованный кварк. Пытаясь понять, как устроена материя, ученые снимали слой за слоем. В начале 20 века атомы потеряли статус неделимых. Выяснилось, что они состоят из протонов, нейтронов и электронов. Эти частицы стали называть элементарными. Но элементарные частицы быстро размножались, их находили в космических лучах и создавали на ускорителях. Не может же самый глубинный уровень материи содержать более 300 основных элементов. Следующий этап понимания — теория кварков. Все частицы разделились на два основных класса — лептоны и адроны. К первому принадлежит электрон, нейтрино и еще четыре частицы, всего шесть. Ко второму протон с нейтроном и все остальные. Лептоны, как сейчас думают физики, ничего не состоят. Их стали называть фундаментальными частицами. А вот адроны состоят из кварков, точечных фундаментальных частиц, которых тоже всего шесть. Итак, мы имеем всего 12 фундаментальных частиц, 6 лептонов и 6 кварков, и ровно столько же античастиц. К ним надо прибавить особый тип частиц, переносчиков взаимодействий. Теорию, которая описывает, как именно материя образуется из этих базовых компонентов, а также объясняет механизмы взаимодействия между ними, называют стандартной моделью. Хотя все ее предсказания подтверждены экспериментом, физики уверены, что это еще не самый глубинный уровень мироздания. Есть ли он вообще, этот самый последний слой луковицы мироздания? С последней четверти XX века развивается новая теория всего сущего. 11 ноября. Спасибо звезде. 11 ноября 1572 года вспыхнула новая яркая звезда. Ее подробно писал датский астроном Тихо Браге, 1546-1601. Тихо Браге — знаменитый датский аристократ, с юности увлекался астрономией. Он получил блестящее образование в Германии, но после смерти отца бросил науку и занялся родовым поместьем. Редкое астрономическое событие вернуло 26-летнего аристократа к науке о небе. Вечером, осматривая небосвод, он изумился, увидев в Кассиопее новую яркую звезду. Удивление его понятно, ведь мир звезд считался вечным и неизменным. Любопытно, что извозчики и другие люди из простого народа опередили астрономов, заметив раньше них новую звезду на небе. Поначалу она светила так ярко, что ее можно было различить даже днем, но постепенно померкла и исчезла. Необычная звезда вызвала много вздорных толков. Тихо Брага не сразу решился опубликовать свое сочинение о ней. Среди дворянства писательство считалось делом недостойным. Но его книга о новой звезде все же вышла в свет. А Тихо Брага окончательно избрал астрономию делом своей жизни. Он собирался на собственные средства построить себе обсерваторию в Германии, но датский король, чтобы сохранить для своей страны известного ученого, предложил ему в пожизненное владение остров и всяческую поддержку. На этом острове Браге создал знаменитый на всю Европу астрономический центр. Его многолетние наблюдения стали фундаментом, на котором затем была построена теория тяготения Ньютона. В молодости Тихо Брага не раз дрался на дуэлях. Шпагой ему отрезали кончик носа, и всю жизнь он носил серебряный протез. 12 ноября. Посадка на комету. 12 ноября 2014 года спускаемый аппарат Филы космического зонда Розетта впервые в истории совершил мягкую посадку на поверхность кометы. Более 10 лет продолжалась погоня за кометой Чурюмова-Герасименко. В начале 2014 года зонд пристроился к комете и несколько месяцев изучал ее ядро издалека, выбирая место для посадки. И вот спускаемый аппарат пошел на посадку. Поле тяжести кометы очень слабое. 100-килограммовый аппарат весит на ней лишь несколько граммов. Чтобы закрепиться на поверхности, аппарат был оснащен двумя гарпунами и тремя бурами, а в момент касания ракетный двигатель должен был на несколько секунд прижать его к грунту. Но что-то пошло не по плану, и Филы отскочил от поверхности как мячик и опустился снова лишь через 1 час 50 минут. Представляете, как волновались на земле но снова отскочил и окончательно приземлился через 7 минут, причем лег на бок. Но это не помешало герою приступить к выполнению намеченной программы. Аккумулятор позволил ему работать около 60 часов, а солнечные батареи не могли полноценно функционировать, оказавшись в тени скалы. И все же Филы успел передать уникальную информацию, во многом опровергнув прежние представления о кометах. Главной сенсацией стало обнаружение на комете воды, причем тяжелого водорода, дейтерия, в ней оказалось гораздо больше, чем на нашей планете. Это поставило под сомнение гипотезу о том, что воду на Землю когда-то занесли кометы. А еще он нашел сложные органические соединения, что говорит о том, что кометы могли способствовать зарождению жизни на Земле. 13 ноября. Динозавры Вселенной. 13 ноября 1978 года запущена в космос американская рентгеновская обсерватория Эйнштейн, с помощью которой обнаружили самые удаленные квазары. Слово «квазар» означает «похоже на звезду радиоисточник». Квазары, открытые в 1960 году, когда стала развиваться радиоастрономия, не на шутку о задаче ученых. Их размеры в 100 тысяч раз меньше размеров галактик, а светят они при этом как целые сотни галактик. Откуда они черпают такую гигантскую энергию? К настоящему времени открыты тысячи квазаров, причем все они находятся очень далеко от нас, на расстоянии от 2 до 13 миллиардов световых лет. Это значит, что квазары очень старые жители Вселенной. В наше время, значит, в ближайших окрестностях, их уже не осталось. И, слава богу, это опасные соседи. Поэтому квазары в шутку называют динозаврами Вселенной. Они вымерли. Возможно, квазары — это сверхмассивные черные дыры, втягивающие в себя окружающее вещество. А может, это ядра первых галактик в процессе их зарождения. Возможен и объединенный вариант — Квазар ⁇ это черная дыра, находящаяся в центре молодой галактики и поглощающая ее вещество. Сама по себе черная дыра невидима, но когда галактики только формировались, вокруг черных дыр было много вещества, являвшегося для них пищей, и черные дыры светились очень ярко. Со временем черные дыры поглотили все вокруг, после чего их излучение почти прекратилось. Остается загадкой, почему самые далекие квазары сияют примерно в 50 раз ярче своих более молодых и близких к нам собратьев. Тайны квазаров все еще не разгаданы. 14 ноября. Вторая лунная экспедиция. 14 ноября 1969 года стартовал космический корабль «Аполлон-12» на котором была осуществлена вторая высадка людей на Луну. Все знают о драматической истории 13-го Аполлона. Но полет его предшественника тоже оказался непростым. В день запланированного старта шел проливной дождь, и лететь в такую погоду было нельзя. Но на космодром уже приехал президент и почетные гости. направило закрыли глаза. Через 36 секунд после старта в ракету ударила молния. Наведенные токи отключили топливные элементы корабля. Пульт управления засиял аварийными индикаторами. На 52 секунде еще один удар. «Не знаю, что тут случилось, выключилось все на свете», передал на землю командир Пит Конрад. Корабль перешел на питание от посадочных аккумуляторов. Стал вопрос, что делать — включать системы аварийного спасения или оживлять корабль. К концу шестой минуты экипажу удалось перезапустить все системы, кроме навигационной. Ее заново выставили по звездам уже на орбите. Полет решили продолжать. Одного не знали точно, не вышла ли из строя парашютная система и не погибнут ли из-за этого астронавты при возвращении на Землю. Представляете, каково это? Лететь на Луну и не знать, сможешь ли потом приземлиться. Итак, 19 ноября лунный модуль благополучно прилунился. Пит Конрад, спрыгнув на лунную поверхность, воскликнул, «Да вы не поверите, что я вижу на той стороне кратера». Ох, как только не толковали эти слова искатели инопланетян. А увидел он старую станцию Сейвор, прилетевшую на Луну три года назад. Веселая выдалась экспедиция. 15 ноября. Трагическая судьба Блеза Паскаля. 15 ноября 1642 года французский математик и физик Блез Паскаль, 1623-1662, начал создание своей суммирующей машины, первого в мире калькулятора. Бывают судьбы счастливые. Судьба Паскаля, как будто назло, состоит из сплошных несчастий. В четыре года он потерял мать. В двадцать четыре его разбил паралич, и с тех пор он не мог обходиться без костылей. Мало того, однажды во время его поездки по городу лошади понесли и перевернули карету. Паскаль ударился головой. В 35 лет появились ужасные головные боли, и врачи запретили ему любые умственные нагрузки. Но он умудрялся записывать то, что приходило ему в голову на любом подручном материале. После смерти Паскаля друзья нашли целые пачки таких записок, которые позже были расшифрованы и изданы книгой под названием «Мысли». Он не дожил до 40 лет, но успел сделать очень многое. Уже в 16 лет Паскаль опубликовал замечательный трактат по математике. Чтобы облегчить работу отца, занимавшегося налогами, 19-летний Паскаль придумал машину, способную складывать и вычитать, прообраз будущих вычислительных устройств. В историю физики Паскаль вошел, установив основной закон гидростатики. Давление, оказываемое на жидкость, передается одновременно во всех направлениях. На его основе он изобрел гидравлический пресс, века опередивший технологию того времени. Паскаль исследовал зависимость атмосферного давления от высоты. Так как сам он не мог подняться на гору из-за костылей, он привлек к этой работе мужа-сестры. В честь Паскаля названы единица измерения давления, язык программирования Паскаль и кратер на Луне.